Глава 33 Новая техничка с рыжим хвостиком забыла тебе рассказать, что приборов обнаружения противника на старых роботах нет, в отличие от современных. Тут раньше все определялось на прозорливый глаз оператора и его колдовские способности. Предлагаем прокачать новую технику, заодно сами поучимся взаимодействовать с магическими механизмами. Да, еще. Чуть тоже не забыли. На модернизацию уйдет весь твой резерв на нитов, не забудь его пополнить. Симбионт в последнее время стал больше отмалчиваться и стревать только по делу. Видимо, девочки своими вопросами перегружают его ядро по полной программе. Не возражаю. Особенно беспокоит медлительность работы механизмов и тяжело воспринимаемая обратная реакция на команды. шамань там, увеличь скорость взаимодействия. И еще у меня есть небольшая идейка заготовочка к завтрашнему поединку. «Сделай так, чтобы ядра перед заряжанием покрывались слоем активных нанитов». Беркутов посвятил напарников свой хитрый план, параллельно выводя робота на оперативный простор среди полей и лесов обширной равнины. Благодаря подсветке и скина, человек уже издалека обнаружил всех троих условных противников. Как хитрый охотник, он решил сначала проложить курс так, чтобы раньше времени не вспугнув, идти не прямиком на спидер, а немного в стороне от него». Не доходя несколько сотен метров до Зайки, она внезапно проявила свою природную прозорливость и рванула, прикрываясь деревьями на утек, при этом в наглую по-хулигански, достаточно точно отстреливаясь из кормового орудия. Механика и магия полигона отработала попадание фантомной стрельбы легкой вибрацией и стуком по броне. Шкала нагрева на приборной панели даже не сдвинулась с места. Спидер петлял, как убегающий заяц. Сразу было понятно, кто за его штурвалом. И это приводило в сильнейшее раздражение Олега, так как повороты и движения робота вызывали большие мышечные напряжения и задержки. Он даже ни разу не сумел навести в область поражения прицел, не говоря о том, чтобы выстрелить. Пока полковник, как большой неуклюжий железный медведь, забыв об окружающей обстановке, пытался догнать мелкую вертливую зверушку, неожиданно симбионт просигналил «Воздух! Позади истребитель!» Аша не дала мужчине развернуться и со свойственной бесшабашностью лихого пилота, выйдя из пике на бреющем полете, влупила по спине меха из всех излучателей, следом взмывая свечой в небеса и издавая по связи понравившийся земной клич "Яху! уничтожен!» – спокойным ровным голосом подвела итог первого поединка лисичка. Олег же шутливо пригрозил огромным кулаком во след удаляющейся чертовки. «Начнем все сначала!» объявила Фури, выключив видимость мишеней. «Прошу сосредоточиться, не мне тебе объяснять, что Норика хитрый и опытный противник, кроме того, что она, скорее всего, выступит на более легком и подвижном 25-тонном ядовитом зубе, плюющемся, помимо всего прочего, еще и разъедающей кислотой, но также применит против тебя все магические атаки, на которые только способна», посетовала главный механик. «Девочки, а вы молодцы, буду вас постоянно приглашать на испытания новичков, выходите на исходную». Сесси просто распирала от гордости. «Справиться с таким сильным противником, да еще на эпичном боевом роботе!» Она еще долго приговаривала в эфире. «Как я его? Вот я молодец! Вы видели это!» и так далее. Расстроенного землянина только косвенно поддержал Искин, выразив мысль. «Вот и корми их после этого! Спину бьют! Бессовестные!» Стиснув зубы, мужчина развернулся и вновь обнаружил всех трех противников на некотором удалении. Дав задачу симбионту отслеживать маневры остальных, он вновь погнался за рабицей. Теперь, наученный опытом, космонавт навел прицел еще издалека на затаившийся броневик и скомандовал «Центральный! Луч! Огонь!». Открывшийся в торсе из-под бронезадвижек широченный ствол излучателя вдарил замаскированный фантом противника, расплескав землю вокруг в радиусе пяти метров и испарив его априори. Шкала нагрева при этом поднялась до отметки 30%. «Так нечестно!» Послышался возмущенный голос зайцы девочки. «Я хочу повторить сначала». «Пожалуйста, Сесси, нажимаешь эту клавишу, и ты снова в бою». Где-то за пределами видимости добродушная Факсорша научила неутомимую зайтиху, как загонять до смерти их капитана. «А разве так честно?» Уже не выдержал сам испытуемый, ужаснувшись мысли, что теперь ему придется как следует пропотеть в погоне за мелочью. «Аша снова выходит на боевой курс». Тоже наученный, когда требуется своевременно оповещать, и скин. «Баллиста! Разворот на 180 градусов! Одиночными! Серия из двух! Огонь!» Землянин собрал и выдал нужную противовоздушную команду и тут же попробовал прыгнуть вправо, но только неуклюже упал лицом вниз. Разряды космического истребителя прошли мимо, а вот встречные ракеты легко разнесли его на кусочки. «Нет, не может быть! Я тоже хочу обратно!» Раздался ее сначала возмущенный негодующий голос. Но в конце фразы, видимо, и тоже подсказали клавишу восстановления, и его тональность вернулась в спокойный сосредоточенный диапазон. Олегу, уткнувшемуся носом в приборную панель с экранами мониторов, казалось, что на спину навалили тяжелую массивную плиту. Он силился приподняться с земли, вытянув вперед руки меха, которые постоянно проваливались, утопая в почве, как в жидком болоте. Приближается противник на боевом роботе. Между делом предрек скорое поражение на НИД. Следом раздался свист ракет, звуки еще каких-то плевков, разрывы снарядов о корпус. Робот уничтожен. Снова будничная огорчила новичка Фурия. «Необходимо дождаться прибытия подъемника, а также заправочный краулер. Твой робот истратил много энергии. В бою придется ее пополнять лишь с помощью своих запасов. Путем прикосновения к сфере маноумножителя второй раунд ты продержался заметно лучше. Глядишь, к вечеру сделаем из тебя сносного пилота». До вечера Меха и его несчастного водителя еще неоднократно жестоко мутузили, девочки вошли в раж от безнаказанности, хоть их он и расстреливал гораздо чаще. В один момент жаркого боя его машину довели до нагрева. Сработала магическая эвакуация, которая вместо того, чтобы трансгрессировать, выстрелила его из кабины, предварительно окутав в эластичный надувной кокон которым он, как раздутый карапуз, смешно крутился и, подпрыгивая, словно мячик, постыдно ускакал прочь. Аша от хохота даже не справилась с управлением и врезалась в поверхность. Потом, сквозь смешливые заикания и попытки вздохнуть, выдала из себя, что «Если бы тут летала на штурмовку целая эскадрилья врагов, то, увидев тебя, они попадали бы от смеха следом за мной всем летным составом». Мужчина сам попадал бы от смеха. Если бы не было так обидно, что его, опытного военного, гоняет по полю на спидере как футболист неистовая зайчиха, желая засчитать себе очередной фраг. Наконец на орбиту вернулся обновленный отремонтированный линейный крейсер «Орел». Об этом сразу оповестили технические службы. Аша взялась транспортировать паладина с помощью их катера, ставшего птенцом. С ней за компанию увязались и сестры. А измученный, опустошенный формальный физический Олег отправился в медблок навестить пришедшую в себя Джой. Дойдя пешком с полигона до ближайшего портала, он почувствовал, что его чуйка как с цепи сорвалась, оповещая о возможных неприятностях. Землянин остановился и опасливо огляделся по сторонам. Вроде на него никто не обращает внимания. Все окружающие сотрудники заняты своими делами. Мысленно отругав себя за разыгравшуюся манию преследования, обострившуюся в свете последних событий, Беркутов сделал последний шаг и... Перед ним из портала выпадает светящийся предмет, напоминающий красочно украшенный ларец. «Это фугас!» – быстро сориентировался помощник. «Вот и писец мне!» – только и успел подумать человек, как раздался мощный взрыв мегафугаса, обрушивший обширную площадь полигона и примыкающих к нему подземных коммуникаций. «Открывай глаза, везунчик! Все закончилось!» Пролез в мозг знакомый настырный нанит, заставляя мужчину, приготовившегося встретиться с богами, сбиться с настроя и убедиться, что он далеко не там, где подумал до этого. Полковник сидел на диване в кают компании птенца, поднимавшего на орбиту гиганта-робота, а на его коленях, держась за шею, ласково сжалась Глория. «Детка, что сейчас было?» – спросил он у девочки-насекомыша. «Бабушка никак не понимала, что мне нравится есть. Я просила у нее бублик в шоколаде» а она мне вместо него какие-то противные жареные яйца саранчи. А тут вдруг слышу, ты про подумал. Значит, пришел момент его кормить. Я сразу к тебе, думаю, стащу у него из обеда тихонько бублик. А там вижу перед нами звездочка разгорается. Стало жарко-жарко, а ты стоишь, не замечаешь. Вот я и принесла нас сюда. Дай мне бублик, пожалуйста, как я люблю. Малышка снова прижалась, сама непосредственность. Столько заботы и доброты Олег еще никому не дарил, как ей в этот раз. Он приготовил целый поднос вкусно пахнущих пончиков донатов в различной глазури. На запах примчались удивленные девочки. И тоже, похватав лакомство, с набитым ртом интересовались, как это и зачем их капитан пешком догнал взлетающий к орбите корабль. С планеты в этот момент пришло сообщение по галой сети о гибели кронконсорта во время террористического акта со взрывом в подземном транспортном комплексе на территории технического сектора. Якобы помимо главы погибло еще около пяти тысяч существ-специалистов, занимавшихся ремонтом боевой техники, раздавленных под завалами. Головизор показал плачущую королеву-мать, над находящейся снова без сознания ее венценосной дочерью, не выдержавшей траурной новости. Кошка-зайки, так и не проживав до конца, указали пальчиками на экран и выразительными взглядами потребовали немедленного ответа. «Дорогие мои, я и сам не могу ничего объяснить». «По всей видимости, на меня совершили покушение, чтобы завтра не смог участвовать в поединке, ведь в этом случае вместо меня уже должна была туда прибыть Гауджоу. Отсюда напрашивается вывод. На планете остался еще как минимум один диверсант. Норика очень хочет убить нашу королеву, и нам придется постараться оставить ее в неведении, по крайней мере до завтрашнего дня. Подбавив на поднос новую порцию донатов из кухонного конфигуратора, И по настоянию возмущавшегося симбионта, поглядев на округлившиеся животики космических смешариков, капитан обратился к Глории. «Золоце, если ты наелась, возьми этот поднос и отнеси бабушке из комбизи с тетей гао -Джоу. Передай им, чтобы они успокоились, но никому не рассказывали, что я жив. А утром, перед стартом, принеси мне сюда на катер с васей Вы мне завтра все очень понадобитесь».